Андрей добрался до Перуна не сразу. Сначала его задержала небольшая группа подростков Ларискай, которая очень хотела послушать рассказ Фокина о далекой земле. Он иногда задерживался в местном парке, куда стекались молодые мышки, и отвечал на их вопросы. Зачем? Даже сам Андрей не дал бы ответа на этот вопрос. Может, так ему хотелось наладить общение. А может, просто сам хотел вспомнить теплые и приятные моменты из той забытой жизни. Там его и нашла Дрея. Дальше его внимание было полностью охвачено этой особой. В общем, только через несколько часов ему удалось оказаться в боте, а еще через полчаса он уже прибыл в док Перуна. Там его встречал Рэм. До рубки управления они добрались довольно быстро. Рэм в основном рассказывал о проделанных работах и планах, а Андрей просто кивал. Периодически он был вынужден переспрашивать или уточнять то, чего не мог понять. Так они и добрались до мостика, где Андрей устроился в кресле капитана. Рем, в свою же очередь, занял место борт-инженера. То есть тебя смущает реактор? спросил Андрей, изучая графики, переданные на его экран. Да, кэп очень. Метой развалюхи едва хватает на все. Если в одном бою мы применим и щит и новое вооружение, в один момент реактор просто развалится. «Пуф! И нет его!» Рем даже изобразил руками, что именно случится, разведя их в стороны, и растопырив пальцы. А вместе с ним и мы. «Ага, и будем изображать солнце». «Правда, всего пару секунд». Рем положил руки на подлокотники. «Реактор от мышек не подойдет?» «Не, они слабоваты. От них будет мало толку, даже как от дополнительных. К тому же у них странный принцип передачи энергии. Придется изобретать велосипеды и думать, как их подключить». «Проще слетать в пару заброшенных систем и оттуда попытаться утащить нужный реактор». Андрей задумался. «Завтра, скорее всего, состоится встреча с советом. Пропускать ее ему точно не хотелось. Но и довести Перун до ума было разумно. Каждая минута промедления может стоить жизни. Его, команды и даже мышей». «Ватсон, есть что-то подходящее поблизости?» Андрей задумчиво пролистал файл с графиками и закрыл его. «Есть, капитан». Ватсон появился посередине рубки, держа руки за спиной. Рубка была единственным местом, полностью защищенным от возможного прослушивания. Да и инженеры Скай сюда не имели доступа. Не то чтобы Андрей считал Ларри Скай враждебными, но жизнь научила его подстраховываться. Эта часть корабля была полностью изолирована и недоступна мышам. Даже робот здесь не бывал. Впрочем, никто из них и не пытался сюда проникнуть. «В системе ЮПИ-54 было сражение между седьмым флотом и флотом противника. К сожалению, земной флот проиграл ту битву. Однако в самой системе осталось много останков земной техники, Предполагаю, что там мы можем найти что-то более или менее подходящее». Проговорил Ватсон, отправляя на экраны Рема и Андрея информацию о системе. ЮПИ-54 находилась примерно в 6 часах полета от домашней системы Скай. «Вполне можно успеть до назначенной встречи с советом». У Андрея имелось в запасе часов 18. Коснувшись пальцами системы связи, Андрей стал вызывать Дрею. Та ответила почти сразу. «Слушай, мой капитан». Раздался в наушники Андрея веселый голос девушки. Дрея, солнце мое, я отлучусь на некоторое время. Развлеки пока, робо. Если я буду опаздывать, подумай, как потянуть время. Мне нужна встреча с советом». Но и текущее дело не может быть отложено. «Ну хорошо, что-то придумаем. Только ты мне будешь должен. А что именно должен, я не придумала». Договорились. «Ну так долети, мой капитан». И девушка сама отключила связь. Андрей улыбнулся. Снова коснувшись иконки связи, он перевел ее на корабельную. «Рем, дай вышки Скай знать, что мы хотим немного полетать. Пусть не пугаются». «Уже сделано, Кэп!»